Вода стала прибывать быстрее, гуще понесло деревья, они проплывали в одиночку и купами, но все на недоступном для нас расстоянии. Уже заливает камень. Я держу Василия, оба в воде. Меня всего трясет, нервы вышли из повиновения. Вижу, из-за кривуна выплывает огромная лиственница, Вначале показалась вершина, унизанная обломками сучьев, затем ствол с корневищем. Дерево медленно разворачивается на повороте, нацеливается на нас. Мы ждем его. Будь что будет. Василий смотрит на меня совершенно бессмысленными глазами. Вижу его правая рука шевелиться, тянется к ножу. В этот момент меня отвлекает крик. Что бы это значило? Но мысль приковывает лиственница, она наплывает на нас острой вершиной точно рогатина, остается метров сто, шестьдесят, сорок, и вдруг животный страх захватывает меня. Не могу сдвинуться с места. В нервном припадке прикусываю нижнюю губу, и острая боль пробуждает сознание. Хватаю Василия, подтаскиваю к краю камня, Ни раздумий, ни страха, тупое безразличие перед лицом неотвратимой смерти. Лиственница рядом. В последнюю роковую минуту ловлю обезумевший взгляд Василия. «Ради Бога! Не теряйся!» И меня подхватывает мутный поток. «Прощай!» Слышу позади голос Василия, хватаюсь за первой попавшейся суклиственницей, подтягиваю левую руку, чувствую слабину и с ужасом замечаю, что со мною нет Василия. Не могу сообразить, как это случилось. Ищу его ногами в воде, кричу. Вижу, на левой руке болтается кусок перерезанного ремня. Когда же он успел это сделать? С трудом перебираюсь на ствол, оглядываюсь. Василий остался на камне. Хочу попрощаться, но рот не разжимается. Ничего не соображаю. Меня несет по глубокому каньону, прикрытому лоскутом вечернего неба. Берега залиты водой, за поворотом лобовая скала. Лиственница со всего разбегу ударяется в нее... застревает вершиной, разворачивается и перегораживает русло. Поток сносит меня, бросает в буруны, бьюсь с течением, хватаюсь за мелкий наносник, он не выдерживает тяжести, тонет, судорога сводит ноги, рукам все труднее удерживать отяжелевшее тело, начинаю захлебываться. К счастью, меня наносит на очередную скалу, хватаюсь за выступ. Течение помогает мне выбраться на карниз и кое-как закрепиться. Могу сидеть, согнувшись, свесив ноги в воду. Нет ножа, не помню, когда сбросил с себя гимнастерку, и с ней уплыли спички. Не могу согреться, точно на мне ледяной панцирь. Весь дрожу. Вот, кажется, и последний приют на этой беспокойной земле. Теперь уже не выбраться из этих губительных застенков маи. Мимо несутся смытые паводком деревья, пласты земли. На обломке тополя плывут три куличка. Они держат путь на юг, туда, где нас ждут друзья. За куличками, явно чего-то испугавшись, пробегает по воде выводок крохолей. Их нагоняет продолжительный крик. «Кажется, его я слышал еще на камне». Не от этого ли бегут крахали? Гул надвигается непрерывной волной, все ближе, яснее. Может, медведь попал в беду или Сахатова придавила наносникам? Нет, кажется, человек кричит. Неужели Василий плывет на валежнике и зовет меня? Хочу приподняться. Страшная слабость. И вдруг все смолкает. Только река шипит, перетирая песок, до гулка стучат голыши, уносимые водой. Жду. Не галлюцинация ли это? у у у Снова доносится до слуха. Из-за кривуна появляется силуэт полуголого человека. Он стоит во весь рост, работает шестом, правит саликом. Салик — маленький плод. Я срываю с себя рубашку, машу ее белым лоскутом. Сюда, трофим, сюда, и могучий инстинкт жизни захватывает меня. Я снова верю в безграничную силу человека. Значит, не напрасно мы так долго жили вместе. Дуновение ветерка кажется материнской лаской. Прыгай, иначе пронесет! Доносится голос Трофима. Меня ловит отбойная волна. Не знаю, откуда сила взялась, руки машут, ноги отгребаются, хватаюсь закоченевшими пальцами за салик, и теперь никакая сила, даже смерть не оторвет их от бревна. Трофим помогает мне выбраться из воды. Смотрю на живого Василия, на улыбающегося Трофима, и страшное ощущение близости смерти пропадает. Мы снова вместе, нас несет река. По небу пылает закат. Мимо бегут розовеющие скалы. Ко мне возвращается ощущение бытия. Трофим в моих глазах исполин. Он превзошел себя, преодолел невероятное. Я не могу оторвать от него своего взгляда, а он нагибается левой свободной рукой, обнимает меня. Его горячее дыхание окончательно оживляет меня. У первой таежки заночуем, отогреемся. а сейчас потерпите, — успокаивает он нас. У ног Трофима лежит мокрой горкой Василий, кое-как завернутый в сырую одежонку с обрезанным ремнем на пояс. Из-под тяжелых бровей смотрят на мир знакомые глаза. Они никого не узнают, ничего не видят. Может, еще и не знают, что приговор отменен, И смерть отступила. Река вспухла, подмяла под себя камни, перекаты и, уползая за кривун, ворчит разгневанным зверем. Путь открыт. Скалы уже кутаются в мутный за вечерок. Не ты ли Трофим на заре камни сталкивал со скалы? Слышали? Да, но нам и в голову не пришло, что это ты. На медведя сваливали. дискотен забавляется. А утром увидел в заводе твою шляпу. Решил, что не выплыл. На берегу вспомнил, что где-то мы позади, мимо наносника, проплывали. Решил вернуться к нему. Думаю, успею до большой воды приплыть к вам. Да не сразу в лесу без топора обернешься. Огнем салик делал, замаялся. и как на грех после дождя вода сразу стала пребывать. Кое-как связал бревна, а сам кричу, дескать, догадаются. Вытыкаюсь из-за последнего поворота. Вроде места знакомое, а переката нет. Затопило. Гляжу, Василий уже нахлебался. Поймал я его и дальше, а сам реву, голос вам подаю. Значит, твоя вина, Трофим, что из нас не получилось утопленников. Какая огромная, всепоглощающая, острая до боли радость заполняет меня. Да, мы спасены. Один из нас оказался сильнее обстоятельств, совершил чудо, и теперь мы снова ощущаем внешний мир, узнаем себя. Однако до конца наших страданий еще было слишком далеко. Впереди становится просторно. За кривуном слева выплывает таежка. Мы подгребаем к ней. Трофим соскакивает в воду, задерживает салик. Я чувствую, как с разбегу крайнее бревно ударяется о каменистый берег. Земля. Только тот, кто был захвачен ураганом в море, Лишился корабля, испытал на себе могущество морской стихии и после долгих, очень долгих дней чудом был выброшен на землю, тот поймет наше состояние. Я валюсь на замшелый бугорок, обнимаю его голыми руками, словно прильнул к материнской груди. Ко мне подходит Трофим, помогает подняться, и мы долго стоим обнявшись, как никогда близкие друг к другу. Я захвачен безграничной радостью возвращения к жизни. Ее теплое, нежное дыхание снова волнует нашу кровь. Снова мы во власти неведомого. Мы еще будем бороться с Майей. Нас ждут встречи с друзьями. К нам вернутся заботы, удач. Мы живы. Остальное все придет. Недалеко от берега находим старую ель, гостеприимно разбросавшую вокруг ствола разлапистую крону. Здесь сухо, не так дует, и на всех хватит мест. Мы переносим Василия Николаевича с салика под ель, укладываем на мягкий мох. Он молчит, не чувствует под собой земли, не узнает нас. Раздеваем его, начинаем энергично... растирать руки, ноги, грудь, спину. Наконец-то на лице зашевелились мышцы. У нас нет ни запасной одежды, ни постелей, ни куска хлеба, но с нами будет костер, наш старый верный друг. У человека бывает такая полоса в жизни, когда ему во всем везет, все ему дается, блестящие дни удачи. Сегодня, кажется, мы попали в такую полосу. Какая-то добрая рука, хотя и с великим трудом, отводит от нас несчастье. Больного одеваем в сухую одежду Трофима. Василий Николаевич все еще находится в полузабытии. На поясе снятых с него брюк болтается кусок ремня. Он живо напоминает последний момент на камне, и меня вновь охватывает чувство гордости за Василия. Он жертвовал собой ради спасения товарища. мы с Трофимом разжигаем костерок, начинаем таскать дрова. Солнце чувствуется уже садиться за вершинами далеких отрогов. Сумрак быстро заполняет ущелье. Становится холодно и неуютно. Хожу по лесу, собираю сушняк, Будто сто лет я не ходил по земле, не видел этих темных задумчивых елей, не дышал хвойным ароматом тайги, не слышал перезвона холодного ручейка, падающего с невидимой высоты на дно ущелья. Осторожно ступаю босыми ногами по зеленому мху, боюсь нарушить покой наступающей ночи. Перешагиваю через валежник, и вдруг с оглушительным шумом взлетает тряпчик. Быстро работая крыльями, он отхочнулся в сторону, промелькнул между стволов и уселся на сучок молоденькой лиственницы. Хорошо бы на ужин добыть рябчика. Вот был бы пир. Беру сухую кривулину с полметра длиною и начинаю осторожно подкрадываться к птице. А сам думаю, какая наивность, палкой убить рябчика. но голод ничего не признает. В лесу быстро стемнело, долго шарю глазами по лиственницам, но рябчика не вижу, значит, улетел. Выхожу из засады и вдруг обнаруживаю его почти над головой. Он видит меня и не улетает. Нет, это не рябчик. Неужели коряга? Чуть ли не кричу я от радости. Да, эта птица покрупнее рябчика и имеет светлее окраску. Действительно коряга. Зову Трофима. Смотри, счастье какое попалось. Коряга. Надо сдернуть ее, а то улетит. Эта птица не знает страха. Она продолжает с каким-то странным любопытством рассматривать пришельцев. Вытягивает шею. вертит головою то в одну, то в другую сторону. Трофим вырезал длинную хворостину. Я ссучил тонкую веревочку из волокна жимолости, мы сделали из нее петлю и привязали к тонкому концу хворостины. А коряга не улетает. На толстом сучке метрах в трех от земли она нервно переступает с ноги на ногу. Трофим подносит вершинку хворостины с петлей к птице И совершается чудо, коряга просовывает в нее свою краснобровую головку, будто это для нее привычное дело. Трофим рывком захлестывает петлю, и доверчивая птица повисла на хворостине, хлопая крыльями. И с добычей возвращаемся к Василий Николаевич. Сегодня у нас будет чудесный ужин. Лиловая мгла заполняет ущелье, Желтый свет бродит по легким облачкам, похожим на пыль, поднятую пробежавшими вдали табунами. В воздухе разливается какая-то грусть. Наступает час покоя. Гортанный крик ворона кажется последним звуком. Мы с воодушевлением продолжаем устраивать свою ночевку. Надо сделать заслоны от ветра, натаскать мху для подстилок и сварить суп. «Сварить суп!» не имея ни котелка, ни соли, ни топора. Через час мы сидим у костра, окружённые невысокой стеной из еловых веток. Тепло. На вешалках сушится одежда Василия, сам он лежит близко у огня, хватает затяжными глотками горячий воздух. По загрубевшему лицу расплылись мазки румянца. Он всё ещё мрачен. Я сижу рядом с ним, делаю из березовой коры чуман. В нем мы попытаемся сварить суп, и тогда разделаемся с нашим врагом голодом. На душе затишье, никаких тревог. Не верится, что мы вместе, что наши жизни снова обласканы теплом. О завтрашнем дне неохота думать». Трофим ощипал корягу, порубил ее на мелкие кусочки, На этот раз ничего не выбрасывается, ни крылышки, ни лапки, ни внутренности. Все съедобно. Теперь задача сварить суп в берестяной посуде. Хорошо, что с нами последние годы жил мудрый старик Улукиткан. Его уроки не пропали для нас даром. Уже потому, что мы не чувствуем себя беспомощными в этой обстановке. Мы многому научились у него Я достал из огня заранее положенный туда небольшой камень, хорошо накаленный, опустил его в чуман, нас обдало густым паром. Суп вдруг забулькал, стал кипеть, выплескиваться из посуды, над стоянкой расплылся знакомый аромат мясного варева. Пока я варил суп, Трофим смастерил Василию Николаевичу трубку из ольхи с таволжным чебуком. Любуюсь, Он долго вертит ее перед глазами. — Ну как, Василий нравится? — спросил мастер, показывая ему свое изделие. — Сейчас табачок подсохнет, я ее заправлю, и ты разговеешься. На лицо Василия Николаевича, освещенная жарким пламенем, набежала улыбка, но тотчас же исчезла. Ночь. Ущелье до краев захлебнулось темнотою. Все угомонилась только огонь шумливо перебирал сушняк да не истовствовала злобно обгрызая берега дышала на стоянку холодной влагой получай трубку василий дымит по первому разряду только уговор губу не жевать слышишь сказал строго трофим рад бы троша да памяти нет Это были его первые слова. — А ты не поддавайся. Беда, как утренний гость, ненадолго пришла. Вот, доцарапаемся до устья, отправим тебя в больницу. Василий Николаевич молчит. Слишком глубоко проникла в сознание жало безнадежности. Он лучше нас понимает, что путь далеко не окончен, что река таит еще много неожиданностей. Я сделал из бересты три маленьких чумана, и мы начинаем свой первый пир после катастроф. Трофим кормит Василия Николаевича, тот медленно жует белое мясо, дробит крепкими зубами косточки, прихлебывая пресный бульон. Нельзя без волнения смотреть на его худые ключицы, на устало-грустные глаза, на безвольные руки и ноги, посидевшую голову. Дорого же ты, Василий, заплатил за попытку вторгнуться во владение Майи. Еще неизвестно, чем все это кончится. Может быть, наступившая ночь — всего лишь передышка перед новыми испытаниями. Укладываем Василия Николаевича поудобнее к костру, укрываем фуфайками. Под голову кладем чурбак, и он погружается в глубокий сон. Настал и наш черед ужинать. Трофим делит мясо, разливает по маленьким чуманам суп. Каким вкусным кажется первый глоток горячего бульона! Точно живительная влага разлилась по всему телу, ты добреешь, и, кажется, не так уж плохо в этом неприветливом ущелье. Наш суп, сваренный без соли, необычным способом, прогорк от камней, пахнет банным веником. но мы энергично уплетаем его за обе щеки, сдабриваем всяческой похвалой, стараясь поскорее набить давно бездействующий желудок. Тупая боль голода отступает, но совсем не исчезает. Трофим моет посуду, я принимаюсь за дневник, раскрываю мокрые страницы, читаю последние тревожные слова. Мы погибаем. И продолжаю запись. Думаю, худшее осталось позади. Мы не способны на повторение пройденного. Утром отправимся дальше. Майя становится многоводной, тут меньше перекатов, да и уровень воды все еще высокий. Может, пронесет. Если бы природа подарила нам один солнечный день, только один, наверняка нас обнаружили бы сверху. Мы еще никогда не нуждались в помощи, как сейчас. Василий ослаб, как поплывем с ним дальше».